78 восьмое, февраль восьмое. Нужное качество ученике — распознавание. Нельзя научиться ему на чужом опыте. Опыт распознавания — один из труднейших. Не по словам судим, словам не придаем никакого значения, пока не подтвердились они делами. Действия спазматичны и по настроению ни о чем не говорят, только постоянством и временем испытывается качество дел. Проверка на постоянство необходима. Тот, осужден будущему, найдет в него вход.